Глава семнадцатая Траун находился на соединенных кораблях Грисков уже почти три часа, когда Хаммерли вдруг подозвала Фейра к своему посту. «Не знаю, что это значит, Комодор», — доложила оператор систем наблюдения, «но один из моих людей только что заметил маленькое затмение. Насколько близко к нам?» «Не очень», — успокоила ее Хаммерли. «Около двенадцати сотен километров. Пыль? Не похоже, Комодор. И на обычный изгусток частиц солнечного ветра тоже. Это может быть чем угодно, но мне показалось достаточно подозрительным, чтобы уведомить вас, хотя всех данных еще нет». «Совершенно правильно», — подтвердила Фейра. «Когда будут результаты анализа?» «Сейчас готовятся», — ответила Хаммерли. «Как считаете, может сообщить адмиралу?» «Не сейчас. Вы же знаете, каким он бывает, когда погружен в раздумья. К тому же связь с кораблем Грисков нестабильна. Там куча больших тяжелых контейнеров, которые создают затенение сигнала. Лучше подождем, когда будут точные данные, тогда его и побеспокоим». Она поглядела в боковой иллюминатор. «Впрочем, рулевой». «Вы получили данные об аномалии Хаммерли?» — спросила Фейра. «Да, Комодор», — отозвался Агрол. «Разверните Химеру», — велела она. «Расположите нас между аномалией и соединенными кораблями, носом к аномалии. По эронде, расчеты носовых турболазеров в полную боевую готовность. Хаммерли — датчики в режим активного поиска. Если там что-то есть, я хочу быть во всеоружии». «Есть, Комодор!» Шли минуты. Химера заняла новую позицию, и табло подтвердило, что у Пайронди орудия и расчеты приведены в боевую готовность. Фейра прошла обратно на командирский мостик и остановилась, обшаривая взглядом небо Имперская технология маскировочного поля имела ограниченные возможности. Существовало несколько способов, с помощью которых хороший оператор систем наблюдения мог засечь скрытый корабль. Технологии Грисков, к сожалению, оказались более крепким орешком. Может быть, когда эксперты флота вскроют замаскированный генератор гравитационного поля, который Химера захватила возле поста наблюдения, они отыщут слабое место. а если этого не сделают на Корусанте, возможно, получится у Чиссов. Не потому ли Траун позволил ар алани и Стойкому забрать второй генератор? Или он всегда ставил интересы своего народа превыше всего, как утверждали упорные слухи? Может, именно поэтому он заблокировал назначение Фейра на должность командующего 231-й оперативной группой, «Что, если она где-то невольно прогневала чистцев?» «В чем дело?» — раздался сзади требовательный голос, говоривший на сайбисте. Фейра нахмурилась. «Помяни лихо!» Обернувшись, комодор увидела Ар-Алани, которая направлялась к ней — Фейра даже немного удивилась тому, что на лице и в позе адмирала не было злости, как она ожидала, а лишь напряженное внимание. Глаза Ар-Алани тоже обшаривали небо впереди. «Я пока не знаю, адмирал», — ответила Комодор. «Наши датчики засекли затемнение звезды, которое могло быть вызвано далеким выбросом газа». «Какого именно газа? Мы сейчас анализируем показания». «Здесь есть поблизости какие-то объекты, которые могли бы вызвать такой выброс?» «Нет», — сказала Фейра, «хотя крупный газовый пузырь мог продержаться достаточно долго, чтобы пройти перед звездой». «Не при таком уровне солнечного ветра», — возразила Ар-Алани. «Вы проинформировали адмирала Митт Рау Нур-Ода?» «Еще нет. Мы хотели дождаться. Проинформируйте сейчас же». Фейра кивнула, Ее возражения относительно умственной концентрации Трауна и ненадежности связи растаяли под яростным взором Ар-Алани. «Лейтенант Ламар, вызовите адмирала Трауна!» — распорядилась она на общегалактическом. На минуту воцарилось молчание. Фейра попеременно смотрела то вдаль, то на Хаммерли, которая сгорбилась за панелью датчиков. «Поскорее бы этот анализ был готов». «Траун!» — донесся из динамика голос адмирала. «Что случилось, Комодор?» «Мы заметили аномалию, сэр!» — ответила Фейра, поборов побуждение ввернуть имя Ар-Алани. «Просто на тот случай, если Траун рассердится, что его отвлекли от работы». Но приказ отдала она, а потому она и несла всю ответственность. «Затмение, вызванное небольшим облаком газа или выбросом, готово, Комодор!» вдруг объявила хамерли «Это азот». «Насколько чистый, командир Хаммерли?» уточнил Траун. «Очень чистый, адмирал». «Это был азот», перевела Фейра на Сайбисти для Ар-Алани. Та что-то сердито прошипела сквозь зубы. «Гриски!» рявкнула она. «Корабли грисков используют азот в маневровых двигателях». «Коммодор Фейра, подготовьте бортовой залп из всех орудий!» «Спокойно, адмирал!» Голос самого Трауна был совершенно бесстрастным. «Коммодор! Дистанция!» «Когда мы его заметили, сэр, был в 12 сотнях километров», — известила его Фейра. «Но мы не знаем, с какой скоростью он движется». «Что ж, давайте выясним», — произнес Траун. «Он переключился на общегалактический». Турболазерный залп всем бортом вдоль вектора между аномалией и соединенными кораблями. По моей команде. «Есть, сэр!» Нахмурившись, Фейра жестами транслировала приказ по Пайронди. 12 сотен километров — это было далеко за пределами нормальной дальности поражения турболазеров, по крайней мере против цели, имеющей маломальскую броню. Следует ли также выслать Сиды на перехват?» «Можете выслать два, если хотите, но держите их в стороне от вектора», — велел Траун. «Все датчики и регистраторы корабля также направить на эту линию и переключить на максимальное увеличение». «Есть, сэр!» — Фейра встретилась глазами с Хаммерли и получила короткий кивок в ответ. «Да, Хаммерли такая, всегда предвидит приказ». «Майор Куач!» «Я отрядил два сида с внешней линии наблюдения, Комодор!» Голос Куача сопровождался слабым металлическим эхом, что было характерно для шлемов-пилотов-сид-истребителей. Некоторые известные фейра командиры эскадрилей старались никогда не покидать командного центра на борту корабля-носителя. Куач, наоборот, забирался в кабину при всякой возможности. «Уже выдвигаются на позицию!» «Орудия и датчики в полной готовности!» Фейра кивнула. «Мы готовы, адмирал!» «Отлично, комодор «Внимание!» «Огонь!» Небо впереди корабля осветилось пламенем, ярко-зеленые разряды помчались вперед сквозь хлипкий звездный ветер, и из-за перспективы показалось, будто они сливаются вдалеке. Сразу за первым залпом последовал второй, затем третий и четвертый. ничего расширить фокус приказала фейра огонь по площади в пределах двух градусов от вектора вас поняла фейра покосилась на аралани та стояла неподвижно ничем не проявляя напряжения, от которого у самой фейра сжималось горло турболазерные разряды продолжали уноситься в пустоту попали комодор выпалила паиронде Похоже на цилиндр, в следующий миг чернота впереди Химеры осветилась желтым облаком далекого яростного взрыва. — Проклятье! — простите, — вырвалось у Пайронди. — Он был вон там и не выглядел настолько уж поврежденным. — Самоподрыв, — спокойно резюмировал Траун, — сработал, когда попадание сняли маскировочное поле. «Майор Куач, удалось ли Сидам получить какие-то данные?» «Да, сэр. Очень хорошие», — с мрачным удовлетворением ответил Куач. «Пересылаю на Химеру». «Командор Хаммерли, немедленно приступайте к анализу», — распорядился грант-адмирал. «Лейтенант Агрол, используйте оба результата наблюдения для вычисления скорости снаряда. Вопрос». Через какое время остальные снаряды, которые находятся на сравнимом расстоянии и движутся с похожей скоростью, достигнут соединенных кораблей? У Фейра по спине пробежал холодок. «Вы имеете в виду, что он был не один адмирал?» «Я полагаю, что да, Комодор». «Оружие возмездия!» пробормотала Ар-Алани на сай -Бисти. Она повернулась к Фейра. Гриски были готовы к тому, что их базу захватят, но им вовсе не хотелось, чтобы ее исследовали и разбирали. «Верно, адмирал», — подтвердил Траун на том же языке. «Поэтому я и считаю, что к нам приближаются другие подобные устройства. Гриски не удовлетворятся единственным таким снарядом». Он снова переключился на общегалактический. «Лейтенант Агролл!» «Приблизительно 4,3 часа, адмирал», — ответил тот. «Хорошо. Этого времени должно хватить, чтобы организовать защиту». «При условии, что все они должны ударить одновременно, сэр», — предупредила Фейра. «Некоторые бомбы могут прилететь раньше». «Сомневаюсь», — ответил Траун. «Целью атаки является полное уничтожение соединенных кораблей вместе со всеми, кто их осматривает». «Если вместо одного мощного взрыва произойдет серия меньших, какие-то части кораблей могут уцелеть, а исследователи определенно успеют эвакуироваться». Фейра покачала головой. Замаскированные бомбы, скорее всего, направленные в их сторону кем-то с военного корабля незадолго до гибели, с такого расстояния, чтобы Химера не видела выхлопа их двигателей, атака из воль, но рассчитанная на тотальное уничтожение». «Надеюсь, все эти ухищрения неспроста». «О да, коммодор, неспроста», — тихо ответил Траун. «Очень неспроста». Перед бегством они попытались стереть все данные, но полноценная чистка — дело непростое даже в оптимальных условиях. К несчастью, для них им приходилось работать в спешке и явно посреди хаоса. Фейра покосилась на Ар-Алани. «Вы придумали, как с ними бороться?» «Терпение, комодор В мрачном голосе ее командира прорезались более легкие нотки. «Я только лишь приступил к исследованиям». «Да, сэр», — сказала Фейра. «К исследованиям, которые придется прекратить досрочно, если только они не найдут способ обнаружить и остановить приближающиеся бомбы». «Я возвращаюсь на Химеру». «Продолжал Траун. Соберите весь высший командный состав. У нас четыре часа на поиске решения». «Я правильно понял», — проговорил Савит, попеременно глядя на две мерцающие фигуры, которые плавали в воздухе над голопланшетом. «Вы захватили грузовик, на котором предположительно находится доказательство саботажа и хищения», и человеку, утверждающего, что он из руководства проекта «Звездочка». Но правдиво ли хоть одно из этих заявлений сказать не можете?» «Все сложно, сэр», — уклончиво ответил капитан Локри. «Ничего сложного», — возразила губернатор Хейвленд. «Этот человек и этот корабль были задержаны в моей зоне юрисдикции. Сомнения капитана Локри не имеют значения. Что с ними делать, решать буду я». Савид продолжал глядеть на Локри. «В чем сложность, капитан?» «Этот Ронан, заместитель директора, человек, называющий себя Ронаном,» — встряла Хейвленд. «Да, сперва давайте о нем», — сказал Савид. «Надеюсь, вы уже связались со Звездочкой?» «Да, сэр», — ответил Локри. «Я пытался выйти на директора Кренника», Но мне ответили, что он разговаривает с императором, и его нельзя беспокоить. Самый высокий начальник, с которым мне удалось поговорить, сообщил, что Ронан куда-то уехал по особому поручению». Савит поджал губы. «Сколько еще людей?» — подумал он. «Знает, что Ронан и впрямь отправился наблюдать за тем, как Траун решает проблему с Гроллоками». «Скорее всего, немного, и уж точно никто из его собеседников». «Знание — сила, особенно знание, которым другие не обладают, не подозревая при этом, что им обладаешь ты». «Его утверждение, что его прикомандировали к гранд-адмиралу Трауну, подтвердилось?» — спросил Савит. «Из тех, с кем я говорил, никто об этом не знает». «А поговорить с самим Трауном никому в голову не пришло?» — язвительно спросила Хейвленд. «Мне пришло, губернатор». Лицо Локри потемнело. «Химера, похоже, вне зоны доступа. Скорее всего, в какой-нибудь пустынной системе, где сигнал голосети слаб или вообще отсутствует». «В моем секторе таких нет». «Они есть в любом секторе», — отрезал Локри. «Необитаемые системы, куда никто не летает и где нет никакого смысла устанавливать». Он умолк и, было видно, взял себя в руки. савид знал, что Локри служил в секторе Исага, когда еще губернатором был отец Хейвленд, и остатки былой вражды наверняка еще тлели под спудом. «Как бы то ни было, — уже спокойнее продолжал капитан, — этот человек, называющий себя заместителем директора, просит, чтобы его доставили прямо к вам, адмирал, а не к губернатору Хейвленд. Абсурд! — выпалила Хейвлэнд. «Пленные не могут диктовать, как с ними обращаться». «Он не сказал, почему», — уточнил Савит. «На этот счет он был исключительно уклончив», — ответил капитан. «Но у меня сложилось впечатление, что он боится за свою безопасность». У Савита дернулась губа. «За свою безопасность или за сохранность своей добычи?» «Вполне объяснимо». Хейвленд приложила немало усилий, чтобы одна из линий снабжения «Звездочки» прошла через ее сектор, намеком на то, что ее подчиненные манкируют своими обязанностями, в губернаторской резиденции не обрадуются. На реальные же доказательства должностного злоупотребления, несомненно, реакция будет еще жестче. «Вы верите ему?» — спросил Савит. Локри смущенно пожал плечами. «Даже не знаю, адмирал». «Документы у него вроде в порядке, лицо то же, что в базе, и мундир как надо». «Все это можно купить», — заметил Гранд-адмирал. «Вот именно, сэр», — сказал Локри. «Потом этот странный эпизод в космопорту». «Летное мастерство, проявленное во время побега Брайлена Росса, выходит далеко за пределы того уровня, который можно ожидать от высокопоставленного бюрократа. Он даже знал о форсаже двигателей грузовика и о том, как его включить. Вы вроде говорили, что с ним был пилот». Капитан фыркнул. «Да уж», — бросил он презрительно. «Придурковатый бродяга без прошлого и без надежды на будущее». «Вы проверили его документы?» «О, да, сэр. Зовут его Крот. Биография пестрее некуда. Проверка по базе Тикуви показала, что в данный момент он работает на одну из пиратских группировок в городе, предположительно в качестве хакера или расходного взломщика замков. Бывал замечен в употреблении спайса. Я бы не исключал, что Ронану пришлось его растолкать и самому затащить на грузовик». «Значит, пилотом был не он?» «Да куда там?» — сказал Локри. «Во время допроса он несколько раз отрубался». «Хватит!» — резко выпалила Хейвленд. «Мне плевать, какие отбросы вы выудили из канализации. Меня интересует самозванец, и поскольку сектором ИСАГО руковожу я, мне и решать. Если капитану Локри не досуг отправлять пленных ко мне, буду рада послать один из своих кораблей, чтобы избавить его от них». «Благодарю за заботу», — вмешался Савит. «Но, думаю, пусть они пока остаются у капитана Локри. Если получится связаться с директором Кренником либо грант адмиралом Трауном, возможно, мы сумеем прояснить этот вопрос, не причиняя никому лишних хлопот». «Об этом не может быть и речи. Вы и сами должны понимать», — прорычала губернатор. «Этот человек...» «Преступник, лжец и диверсант! Я требую, чтобы его немедленно передали мне!» «Я вас услышал», — холодно ответил Савит. «Если хотите обратиться к императору, пожалуйста. Пока же я остаюсь при своем мнении». Он потянулся к выключателю коммуникатора. «Благодарю вас, госпожа губернатор. Я буду на связи». «Адмирал!» — Савит повернул выключатель, и голограмма Хейвленд исчезла. а да, еще заноза, правда, сэр?» — прорычал Локри. На его лице появилась та презрительная гримаса, которую он явно скрывал, пока Хейвленд участвовала в разговоре. «Она увидела угрозу своему маленькому царству и спешит защитить его», — объяснил Савит. «На самом деле вполне предсказуемо. Что вы думаете о ее заявлении? Что этот мнимый Ронан — диверсант?» Локри приподнял брови на пару сантиметров. «Так вы тоже не верите, что это Ронан?» «Я знаком с директором Кренником», — с легким презрением ответил адмирал. «Не могу представить ни на минуту, чтобы он отрядил своего помощника расследовать саботаж или хищение, или чем он там собирался заниматься на Алаксоре». «Пожалуй», — сказал Локри. «Что до саботажа...» «Тоже не знаю. Он открыто признает, что снял кожух внешнего двигателя, но, насколько я могу судить, он доказал только то, что кто-то пытался нелегально провести на Брайлене Росси бак с Клоузоном 36. Там где-то могут быть спрятаны и другие. Но если это преступление, то я не хочу в этом грузовике копаться, чтобы не портить улики». «Совершенно правильно», — согласился Совит. Лучше оставить грузовик, как и есть. «Да, сэр», — кивнул Локри. Я отгородил его в углу ангара и поставил отделение штурмовиков его охранять. «Хорошо. Что ж, признаюсь, меня это все заинтриговало. Думаю, пора мне самому познакомиться с этим человеком». «Сэр?» — осторожно спросил капитан. «Я думал, вы согласились, чтобы пленники пока оставались у меня». «Я передумал», — заявил Савит. «Кем бы они ни были, похоже, что они действительно боятся хайвленд Следовательно, будет разумным переместить их за пределы ее досягаемости». «Давайте встретимся в...» — он поглядел на навигационную карту. «Скажем, в системе Севток». «Есть, сэр», — все еще немного неохотно ответил Локри. «Отправляюсь немедленно». «Хорошо». «И коль скоро я забираю пленников, пожалуй, я заберу и корабль. Так сказать, весь приплод в один сарай. Позаботьтесь, чтобы к моему прибытию его подготовили к передаче». «Разумеется, адмирал». «И не дуйтесь так», — с легкой улыбкой укорил его совит. «Вы и находились-то на Лаксоре прежде всего из-за настояния Хейвленд, чтобы мы присматривали за ее грузами». Будет только справедливо, если слава за поимку этого вора или диверсанта достанется нам, а не ленивой мовше, которой неохота заниматься собственной безопасностью. «Пожалуй», — согласился Локри, — «особенно если слава будет в том числе за то, что спасли их от смерти». «Именно, капитан, именно!»